как и все, что приобреталось Лоттой. Осмотрительно заглядывая через плечо Мадемуазель Минетты, склонившийся над грозбухом Эшер заметил еще несколько знакомых фамилий. Бедняга Берти Уэстмурленд потратил, по самым скромным подсчетам, несколько сотен фунтов, чтобы купить своей убийце платье и оперный плащ из янтарного бархата, расшитый агатом. Шесть месяцев назад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 довольно тесный и удаленный от фешенебельных улиц, был выкрашен изнутри в белый и лимонный цвета, чтобы хоть как-то компенсировать недостаток цвета из единственного окна. Нужно быть действительно состоятельной модисткой, чтобы платить жалования швеям и вышивальщице в межсезонье, когда клиенты уезжают в Брайтон или в загородные имения. В августе Минетта, надо полагать, согласилась бы проводить примерки и в полночь.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 Поражало совпадение имен, во всяком случае, за последние 7-8 лет. Бедный Берти Уэст-Мурленд был не единственным из беспутной компании дружков Лотты, посылавших приглашения и покупавших ей безделушки, хотя расплатиться в полной мере, кажется, пришлось только ему. Другие оказались удачливее. Альберт уэст умер в 1900 году.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 Вернувшись к себе, Эшервно взялся изучать расходы лотты. Сидя по-портновски на кровати, он раскладывал письма и счета в хронологическом порядке. Мадемуазель Лятур обслуживала вампиршу лишь последние несколько лет. Знакомство через миссис анте состоялось в 1899 -м. Разумеется, женщина не может шить платье у одной и той же модистки в течение 75 лет. даже если сама она бессмертна. Только четыре мужских имени на пригласительных карточках и счетах ни разу не встречались Сешеру ни в некрологах, ни в хронике светской жизни. Это были Людвиг фон Эссель, покупавший Лотти вещи между апрелем и декабрем 1905 года, после чего о нем ничего уже не было слышно. Валентин Кальвар,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 присланной два года назад. Некто, неизменно вырисовывавший свою подпись «Гриппен» четкими зазубренными письменами, невиданными со времен Джеймса Первого.